До этого, в марте 1995 года, в токийском метро распылили Зарин. Что вы почувствовали тогда? Поначалу я не думал, что это Аум. Конечно, они проповедовали Тантра Ваджаяну, и вообще, там Бог знает, что творилось, но я и вообразить не мог, что они пустят вход в ход Зарин. все те же люди, которые и таракана обидеть не способны. Мне часто доводилось слышать, об анекдотических проколах Министерства науки и техники, поэтому я никогда не думал, что они выйдут на такой уровень. Телевидение, газеты утверждали, что это дело рукаум, хотя секта и фумихире Цзюю категорически все отрицали. Сперва я им верил, но в ходе расследования стало ясно, что оправдания не стыкуются с фактами, и я засомневался. А может, это и правда они сделали? Перечитав свой дневник, я отметил, что стал отходить от АУМ примерно в августе 95-го. Тогда мне уже было ясно, что Зариновую атаку в подземке организовала АУМ. Я бежал из АУМ, не мог больше соглашаться с ними, не мог выполнять их приказы и желания. Но приспособиться к жизни, в которую вернулся, так и не сумел. На мой взгляд, АУМ со своими попытками преодолеть дурные страсти и желания выглядит куда честнее, нежели современное общество я снова начал задумываться над тем, что же собой представляла эта организация, которой я посвятил всего себя. Что в ней было правильно, а что устроено не так. Уйдя из дома, я устроился на почасовую работу в круглосуточный мини-маркет. С родителями я теперь помирился. Поддерживаю контакты с приятелями, с которыми познакомился в АУМ. Мы встречаемся. Кое-кто из них все еще за АУМ горой стоит. Другие признают, что газовая атака была ошибкой, считая при этом, что само по себе аумовское учение правильное. Сколько людей, столько и мнений. Но как бы то ни было, таких, кто порвал Саум и живет, приняв ценности мирской жизни, почти нет. Меня же Аум больше не интересует, больше привлекает примитивный буддизм. И люди, порвавшие Саум, все равно так или иначе сохраняют тягу к религии. Конечно, каждый человек вправе попытаться изжить в себе низменные страсти и желания. Он свободен в этом. Но мне кажется, с объективной точки зрения, очень опасно позволять другому человеку, гуру, брать под контроль принципы вашего самовыражения. Как вы думаете, много ли аумовцев, бывших и тех, кто остался в секте, еще не понимают этого? Думаю, мало кто об этом задумывается всерьез. Гаутама Будда говорил, каждый сам себе прибежище. «Делай себя и никого другого своим прибежищем». Иными словами, последователи буддизма принимают аскезу, чтобы по-настоящему познать себя. Находят в себе нечистые, а низменные и стараются от этого избавиться. А Мацумото, как бы это проще сказать, отождествлял человеческое «я» с плотскими низменными желаниями. «Чтобы избавиться от собственного эго», — говорил он, — «нужно отказаться от своего «я». Человек любит себя и из-за этого страдает. А стоит отбросить свое «я», как получается настоящая блестящая личность. С буддийским учением это не имеет ничего общего. Подмена ценностей. «Я» – это то, что надо искать, а не отвергать. Преступные акции, связанные с террором, вроде зариновой атаки, проистекают именно из бездумной утраты индивидуальности. Лишившись ее, человек становится невосприимчив к убийствам и террору. В конечном счете Аум, вместо того, чтобы прокладывать путь к радикальному преодолению обревающих человека страстей, создала людей без своего «я», послушно выполняющих приказы. Поэтому так называемые «постигшие», то есть те, кто насквозь проникся Аумовским учением, на самом деле вовсе не являются посвященными, которым открылась истина. Это же настоящее извращение, когда люди, отказавшиеся ради аум от мирской жизни, Во имя спасения гоняются по городу за пожертвованиями. Я не верю разговорам, что Мацумото был нормальным, но мало-помалу сдвинулся. Это изначально сидело у него в голове, пусть и не в законченном виде, и он поэтапно продвигал свои изначально ошибочные теории. То есть у него изначально был замысел постепенно перейти к Тантраварджирайане, а не то, что по ходу дела ему вдруг явилась дикая фантазия, и он повел оум не в ту сторону. Думаю, имело место и то, и другое. В нем это было всегда. А потом он окружил себя под певалами и утратил ощущение реальности. В итоге бредовые идеи приобрели такие масштабы. Хотя в то же время, мне кажется, он всерьез замышлял достичь спасения. Иначе кто бы за ним пошел и еще стал отрекаться от мира. Есть в этом какая-то загадка. Я по своему опыту скажу, йога и духовные практики несут в себе таинственное и мистическое. Сейчас секта пытается выстраивать себя на основе того же учения, за вычетом Сёка Асахары и Тантра Ваджраяны, с которой столько проблем. Что вы об этом скажете? В учении Аум ничего не изменилось, поэтому существует реальная угроза новых преступлений. Не сейчас, так в будущем. Надо иметь в виду, что оставшиеся во люди на подсознательном уровне переварили Зариновую атаку. Она не вызывает у них отторжения, а значит, они, скорее всего, не отдают себе отчета в том, как опасно это самое учение. Их интересуют лишь положительные стороны и собственная выгода. Когда я думаю о жертвах, проведенной в метро акции, и своих бывших собратьях, которые были ее непосредственными исполнителями, мне очень хочется сказать тем, кто до сих пор верит во ум. Подумайте, что вы делаете. Боюсь, только мои слова заставят их наглухо замкнуться в скорлупе, которой они себя окружили. Нам остается одно – постепенно открывать им глаза на правду и ждать, что они обратят на нее внимание. Как наладить контакт с окружающим миром? Для меня это сложный вопрос. Ни с какими организациями связываться больше не буду. С меня довольна. Попробую сам, один. Бороться со своими страстями – нелегкая работа и по этому пути можно двигаться лишь шаг за шагом, надеясь только на самого себя. Вы провели в Аум Синрикё по меньшей мере 7 лет, с первого курса. Нет у вас ощущения, что это время потрачено зря. Нет, ошибки есть ошибки, однако мы учимся на них, и это ценно. За счет этого можно изменить свою жизнь. Некоторые бывшие аумовцы не хотят больше ничего знать о секте, не читают газет, не смотрят телевизор, Закрыли глаза на все, что было. Но ведь так ничему не научишься, не извлечешь урока из неудачи, не обезопасишь себя от повторения ошибок. Это как экзамен. Провалился, значит, надо разобраться, в чем ошибка. Иначе в следующий раз снова ее повторишь. В прошлой жизни я была мужчиной. Миюки Канда. Год рождения 1973 Родилась в префектуре Канагава, в типичной для среднего класса семье. Отец служащий. С самого раннего детства ее привлекали загадки и чудеса. В 16 лет прочитала книгу Сёка Асахары, которая произвела на нее такое сильное впечатление, что она пришла в Аум Синрикё. Вместе с ней все кто вступили два ее старших брата. Бросила школу, чтобы целиком отдаться подвижническому служению и стала послушницей. Беседуя с Миюки, я понял, что Аум Синрикё – была для нее идеальным вместилищем, а служение, вне всякого сомнения, куда большим счастьем, нежели обычная жизнь, в которой она не могла открыть для себя никаких ценностей. Кроме своего духовного мира, ее ничто больше не интересовало. Поэтому Аум Синрикё, где можно было, оторвавшись от действительности, целиком отдаться духовному самосовершенствованию, представлялось ей чем-то вроде рая. Конечно, кто-то может посмотреть на это так, 16-летняя девочка в секте – это же похищение несовершеннолетних, промывка мозгов. Однако я больше склоняюсь к мысли, что когда в обществе есть такие люди, как Миюки, это совсем неплохо. Кто сказал, что в этом мире всем положено шагать строем, плечо к плечу? Должны быть и такие люди, пусть их немного, кто глубоко задумывается о вещах, напрямую не связанных с общественной пользой. Проблема в том, что секта Аум Синрикё, где командовал Сёка Асахара, стало практически единственным прибежищем для таких людей. А в результате выяснилось, что это прибежище несет в себя огромное зло. Проще сказать, рай оказался миражом. Когда я размышляю о чистоте помыслов, реальность нависает надо мной тяжким грузом. Мне даже кажется, что вытесненная чистотой, она ищет случай где-то отомстить. Эта мысль неожиданно пришла мне в голову во время разговора с Миюки. При расставании я спросил, «Не чувствует ли она себя нечистой после такой долгой беседы с человеком из этого мира?» Замявшись, Миюки дала откровенный ответ. «По логике это так. Серьезный человек. Она угостила меня хлебом домашней выпечки, легким и очень вкусным. Я родилась в Канагаве. В семье было еще двое детей, мои старшие братья. Отец добропорядочный служащий, ну и вообще положительный человек». В работе очень точный и аккуратный, это я от других людей слышала. Поэтому на первом месте у него была работа, а семья только на втором. Но по воскресеньям он обязательно нас куда-нибудь водил. Мама была добрая, всегда заботилась о нас, обращала внимание на то, чего мы не замечали, помогала во всем. А так ничего особенного. Самая обыкновенная семья. Жили, как многие другие, без особых проблем». С детских лет со мной стали происходить необъяснимые загадочные вещи. Например, во сне я видела и все совсем как наяву. Никакой разницы. Это не сны, а скорее истории. Долгие, непрерывные, с четкими картинами. Проснувшись, я могла вспомнить каждую деталь. Во сне я посещала другие миры, покидала свое тело, переходя в астрал. Все повторялось раз за разом каждый день. С тех пор, как я себя помню. В астрале тело как бы застывает, Останавливается дыхание, возникает ощущение полета. Особенно острейте переживание, когда устанешь. Во сне со мной происходило то, что невозможно испытать в реальности. У меня обнаруживались сверхъестественные способности. Я могла летать, передвигаться на транспортных средствах, которых еще не существует в этом мире, управлять ими. И сама недоумевала, как это у меня получается. Это не то, что мы называем «снами», То, что я видела, совершенно не отличалось от реальности. Легче было бы провести четкую границу. Это сон, на его такого не бывает. Однако во сне мне являлись картины, очень похожие на реальность, и я не знала, что думать, реальность или нет. Различать сон и действительность становилось все труднее. Я перестала понимать, где настоящая реальность. Сны казались более реальными, чем явь. Меня это порядком угнетало. Я спрашивала себя, Что же в этом мире правда? Где мое настоящее сознание? Это очень сильно подействовало на меня. Я рассказала родителям обо всем, что со мной происходит, но они толком не поняли, о чем речь, и отнеслись к моим словам с недоверием. У меня довольно замкнутый характер, но я ходила в школу, как все, дружила с другими детьми. Училась без большого желания, хотя любимыми предметами занималась с удовольствием. Например, японским языком. Любила читать научную фантастику, фэнтези, от братьев перешло. Еще нравились комиксы, аниме, а вот математика для меня была просто ужас, и с физкультурой я не особенно дружила. От мамы я часто слышала, учись, будешь хорошо заниматься, попадешь в хорошую школу, потом на хорошую работу сможешь устроиться. Родители всегда так своим детям говорят, но если честно, учеба меня не очень интересовала. Пришло время сдавать экзамены в школу третьей ступени, но для меня они не представляли никакой ценности. Примечание. В Японии существует трехступенчатая система школьного образования. 6 лет начальной школы – первая ступень, три года средней школы – вторая ступень и три года повышенной средней школы – третья ступень. Конец примечания. Я и подумать не могла, что это важно. Сны не прекращались, чего только не снилось. Я посещала разные миры. Это были увлекательные, но недолгие путешествия. Наступал момент, и все вдруг разваливалось и распадалось на части. Я побывала на войне, много раз видела смерть, чувствовала, как она ужасна, глубоко скорбела по погибшим. Это повторялось много раз. Я поняла всю бренность этого мира, обнаружила, что ничто не длится вечно, что из непостоянства сущего и проистекают людские страдания». Иными словами, кроме реальной жизни, параллельно в вашем сознании существовала еще одна жизнь. Четкое сознание того, о чем вы говорите, пришло к вам благодаря богатым эмоциональным ощущениям, почерпнутым не в реальной, а скорее в той самой еще одной жизни. Правильно? Именно так. В действительности мне еще не приходилось переживать смерть близких или знакомых, но глядя по телевизору на больных и умирающих людей, я понимала, что реальный мир – столь же быстротечен и непостоянен, и люди в нём также страдают. Так мои сны были связаны с реальностью. Последние три года я проучилась в муниципальной школе в Канагаве. Там были совсем другие разговоры – кто в кого влюблён, о моде, где лучше караоке, только о развлечениях. Для меня эта болтовня не имела никакой ценности, я всегда оставалась в стороне. Из-за этого я много времени проводила наедине с собой за книгами и сама кое-что писала. Мои сны были как рассказы, и мне казалось, что о них могла бы получиться книжка.